Но наиболее знаменитым контактером периода 1956-1957 годов стал художник-оформитель, работающий в области рекламы по имени Говард Менджер. Он был обнаружен Лонтом Джоном Небелем, нью-йоркским радиокомментатором, ведущим ночные передачи шоу по радиостанции Уор. Сейчас он работает в NBC. Лонг Джон только начинал свою карьеру на радио и искал собственную жилу. Он нашел ее в летающих тарелках и в последующих передачах вел ошеломляющее интервью с контактерами, мистиками и различными предсказателями. Как-то он ухитрился избежать того щекотливого момента, когда ему пришлось бы доказывать, что он не подкупил большинство тех людей, у кого брал интервью. Первое участие менеджера в шоу «Лонга Джона» привело к настоящему паломничеству в маленький городок Хайт-Бридж, штат Нью-Джерси, где жил художник. По словам менеджера, Летающие тарелки неоднократно совершали посадку около его дома, и их экипажи часто пили у него кофе. Менеджер — интеллигентный человек, с мягким голосом, производивший благоприятное впечатление своей непринужденностью и искренностью, заявил, что первый контакт с длинноволосым блондином произошел у него еще... В годы Второй мировой войны, когда он, менеджер, служил в армии, а в июне 1946 года сверкающий НЛО совершил посадку недалеко от дома его родителей в Хайт-Бридже. И двое мужчин вместе с прекрасной девушкой вышли из него. Мужчины были одеты в серо-голубую униформу, напоминавшую лыжные костюмы. Они были блондинами, белокожими, среднего роста. На женщине был такой же костюм, только более мягкого оттенка, который, казалось, светился. Она сказала менеджеру, что ей пятьсот лет, затем посоветовала ему приобрести навыки пользоваться силой своего ума и готовиться к более важным делам в будущем, а также рекомендовала помалкивать обо всем До 1957 года. Так он и сделал. И в 1957 году НЛО начали прибывать в хайт -бридж. Их видели многие. Несколько свидетелей даже заявили, что наблюдали, как менеджер встречался и болтал с людьми из космоса. В книге менеджера «К вам из космоса» содержатся даже более сенсационные истории чем в книге джорджа адамского менеджер пишет о частых визитах вместе с пришельцами в сказочный потусторонний мир молчаливых контактеов обычных женщин и мужчин которые знают все о феномене Нло а в нашем мире маскируются под бизнесменов землевладельцев и там подобное. По словам менеджера, он был среди ночи взят в длительное путешествие по пустынным районам посадок. Однажды ему якобы даже было приказано купить ящик солнечных очков и оставить его ночью на уединенном пустыре. Эта книга, наполненная описанием невероятных событий, в основе своей неприемлемо для исследователей НЛО, разыскивающих солидные доказательства космического происхождения НЛО. А от истории Менджера Замилю несет оккультизмом, телепатией, экстрасенсорностью, перцепцией и, как всегда, упрощенной философией, основанной на представлениях о Золотом веке. Хотя в книге и есть некоторые религиозные комментарии, менеджера, кажется, преследует навязчивая идея говорить о здоровой пище и правильной диете, со ссылкой на то, что все знания по этому вопросу он якобы получил от пришельцев. Последние 63 страницы, посвященные этой проблеме, озаглавлены им «Новая концепция питания». Зажатый между посадками и контактами, о которых он повествует в естественной и убедительной манере, менеджер рассказывает, например, такие вещи. Сержант Крамер в поселке Бэтминстер преследовал мчавшийся на большой скорости светло-зеленый автофургон с регистрационным номером Б.Р.К. Е e 79. Менеджер был некогда владельцем автомашины с таким номером и потому был вызван в суд для дачи показаний. Он действительно был нигде в эту ночь, но обвинения сержанта Крамера назвал, мягко говоря, странными. Сержант Крамер заявил судье, что преследовал автофургон до перекрёстка где тот просто исчез. Видимость на перекрестке была очень хорошей во всех направлениях, на довольно солидное расстояние, так что совершенно непонятно, как автомобиль мог пропасть из виду. Еще более непонятно, как там мог оказаться автофургон, выброшенный менеджером на свалку много лет назад. «Хорошо», — якобы сказал судья, — «что же мы тут имеем?» «Автофургон — призрак. Надо отправлять или этого парня в тюрьму за лжесвидетельство, или сержанта в сумасшедший дом. Это самый странный случай, который мне приходится разбирать за все годы пребывания на своем посту». Добрый судья, если бы он знал хотя бы половину правды, один из неземных приятелей менеджера как-то сказал ему «Друг мой».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 людей, о которых вы еще ничего не знаете, пока вы еще не можете их увидеть и тем более им противостоять. Книга менеджера была издана в 1959 году издательством, возглавлявшимся Грейм Беккером, и разошлась маленьким тиражом в несколько тысяч экземпляров. Научные книги об НЛО в то время выпускались тиражом не более 30 тысяч экземпляров. А если любительская книга об НЛО, особенно о контактах, выходила тиражом в 3 тысячи экземпляров, то она уже могла считаться бестселлером. Менджер не остановился на издании этой книги. Он выпустил фонографические записи которые, как он утверждал, содержали музыку, сочиненную пришельцами. Но эта музыка скорее напоминала собственное творчество Говарда Менджера на плохо настроенном пианино. Кульминация этой истории была такой же причудливой и фантастической, как и вся предыдущая эпопея. Во время одной из ранних радиопередач менеджера и лонга Джона Небеля, перед зданием студии собралась толпа, в которой была и сногсшибательная блондинка по имени Марла. Она встретилась с менеджером, и позднее тот развелся со своей женой, чтобы жениться на Марле. Как признался Говард своим друзьям, Марла была с другой планеты ее настоящее имя констанция вебер марла как она объяснила была ее космическим именем и по видимому литературным псевдонимом так как под этим именем она выпустила книгу мой любовник с сатурна ее любовником с сатурна был говард менджер которого его космические друзья информировали что он происходит из рода возникшего на планете Сатурн. В начале 60-х годов Лонг Джон задумал телевизионное шоу, и совершенно естественно, что менеджер был приглашен в числе первых гостей, ведь он любил полемику, обладал хорошей дикцией, говорил увлекательно. Во всяком случае, так считал продюсер Парис Флемонт. По словам Флемонда, в тот вечер, на который было назначено шоу, Говард-менеджер вошел в студию нарочито сосредоточенным и нервозным. «Я знал его обычную манеру — держаться немного по-мальчишески, даже робко», — позднее комментировал Флемонд, но в тот вечер он казался каким-то потерянным. Лонг-Джон также почувствовал это. И, изменив своему обычному правилу, никогда не говорить с гостем до начала шоу, сказал несколько бодрящих слов своему старому другу. Вспыхнули красные лампы, и миллионы телезрителей по всему северо-востоку с наслаждением приготовились вновь послушать захватывающие рассказы Говарда Менджера о своих братьях из космоса. Вместо этого вспоминал Флемонт. Растерянный, возбужденный, он молчал и колебался. Говард Менджер, родившийся на Сатурне, путешествовавший на Венеру, друг сверхсуществ, пропагандист подлинной музыки с другой планеты, мастер телепортации, основатель тарелкологии логии, отрекся от всего ранее сказанного. На этот раз он отрицал все. Его тарелки были результатом психического расстройства, люди из космоса галлюцинацией, его и Марлой космическое инопланетное происхождение метафорой. Действительно, его отказ от всех своих нереальных историй заставил окружающую его реальность сразу как-то поблекнуть и увянуть. Если в момент прихода обволакивающая его тайна делала Менджера каким-то полупрозрачным, то он был почти невидимым, когда кончил свои саморазоблачения. Этот день стал поворотным для мифа Менджера, но его личность остается одной из наиболее крупных загадок в истории контактов. Позднее в письмах Грею Беккеру и издателю журнала «Саусэс Ньюз» Джиму Мосли менеджер классифицировал свою книгу как фантастическую и намекал, что Пентагон давал ему все материалы, в том числе и специально отснятые фильмы в рамках задания «Испытать реакцию общества на инопланетные контакты». но Менджер помог нам, дав понять, что его история не просто очередная мистификация, а мистификация, за которой стоит правительство США. В 1967 году Мосли устроил цирк под названием «Конгресс ученых-уфологов» и привез на него из Флориды менеджера и Марло. По мнению Джима, Говард должен был стать сильной картой в деле популяризации Конгресса. Я мельком видел Менджера в тот день, когда он выступал перед полутора тысячами лиц, съехавшихся на Конгресс. Лонг Джон представил его участником Конгресса, Менеджер был все таким же робким и застенчивым, с ладонями, покрытыми потом. Несмотря на его частые выступления перед публикой по радио и телевидению, на Конгрессе он держался очень нервно. Я подумал в тот день, это очень напуганный человек. Его короткое выступление... Вероятно, горько разочаровало тех, кто пришел на конгресс с надеждой и верой услышать что-либо доказательное. Саморазоблачение менеджера несколько лет назад, во время телешоу Лонга Джона, было уже забыто, и он делал явные попытки угодить залу, проводя позитивную проинопланетную линию. Он старательно избегал упоминания об эксперименте, якобы проведенном ЦРУ при его участии, и о собственной роли в нем. Вместо этого он говорил о тарелке, которую пытался построить сам, по чертежам, полученным, вы сами понимаете, от кого. Затем он подверг резкой критике Национальный комитет по расследованию воздушных феноменов, в частности, вице-президента Ричарда Хелла, засрыв его менеджера планов созыва съезда во Флориде и перешел к своим знаменитым контактам. «Я думаю», — сказал он, — «самое важное из всего, что случилось со мной, произошло в Хайт-Бридже летом 1956 года, точнее, в августе. С запада появился какой-то летящий объект, подобный огненному шару, Я с беспокойством наблюдал, как он подлетал все ближе, постепенно снижаясь, переставая пульсировать и вращаться. Постепенно стало ясно, что это не огненный шар, а металлическое искусственное сооружение, просто отражающее солнце. Это было восхитительное зрелище, очень похожее на то, что вы видели на экране. Он показывал кинофильм об НЛО. Объект остановился и повис в полутора футах от Земли. Открылся люк на борту объекта, появилось нечто вроде платформы, и на нее вышли двое людей, одетых в сверкающие космические костюмы, похожие на те, что сегодня используются нашими космонавтами. Но в те дни это выглядело потрясающе. Один из них стал слева, другой справа. Затем появился третий, которого я не забуду до конца моих дней. Он был ростом примерно шесть футов и один или два дюйма. Его длинные светлые волосы спадали ему на плечи. Да, длинные светлые волосы. Он направился прямо ко мне и заявил о том, что большинство людей, конечно, даже не желает слышать о понимании нас и о любви к нам. Он сказал, что они прибыли из космоса, во что, конечно, мало кто поверит на этой планете, но настанет час, когда поверят все. Я часто задаюсь вопросом, отдают ли себе отчет люди, говорящие «Ну, хорошо, а какие у вас есть доказательства?» Если бы я сам увидел летающую тарелку или, что еще лучше, кого-нибудь из нее вылезающим, то, безусловно, поверил бы этому и уж добыл бы неопровержимые доказательства. «Я хочу чуточку задержать ваше внимание на этом». Представляете ли вы себе, что испытывает человек, когда подобная история происходит именно с ним? Вы думаете, что у каждого хватит духа пойти и рассказать это другим? Сейчас это стало немногим легче, но в начале 50-х годов это было очень и очень сложно. Особенно если вы были бизнесменом, уважаемым в своем городе и заботились о собственной репутации и спокойствии семьи? Да, конечно, это сложно. Менеджер прав. Что касается его самого, то у него хватило духа и сначала вылезти на свет со своей историей и позднее от нее публично отказаться во время телевизионного шоу. Я разговаривал с несколькими людьми, которые в 1956-57 годах бывали в хайт -бридж. Одним из них был Иван Сандерсон, живший тогда недалеко от хайт и знавший менеджера до, во время и после описанных событий. Он уверен, что нечто странное, безусловно, произошло с Говардом-менеджером и его близкими именно в это время. Принес ли менеджер себе какую-нибудь пользу всеми этими историями? Скорее, наоборот. Он потерял свой рекламный бизнес и репутацию. В итоге ему пришлось уехать в другой штат, где он едва сводит концы с концами. Говард менеджер не одинок. В этой невероятной драме было много других замученных жертв и одной из них стал федеральный закупщик зерна Рейнгольд Шмидт.